Глава 18 «Дорогая мисс Бакстер, не уверен, что смогу вам помочь, но в пятницу утром у меня встреча в Глазгу. Если вам удобно, давайте встретимся. С уважением, Флинн Телбот». Я несколько раз перечитала сообщение. Ну и ну. Кратко, формально, по делу. Никаких эмоций, чёрт его дери. Стоило ему вообще писать это по нему Лили до сих пор сохнет. Поджав губы, я погрузилась в раздумья. Раз уж он ответил, тупо не встретится лицом к лицу. Вспоминал ли он Лили? Готов ли был откровенничать об их прошлом? Я очень сильно на это надеялась. Осторожно, водя пальцами по клавиатуре, я напечатала ответ. «Спасибо за ответ, мистер Телбот». «Я работаю в центре и предлагаю, если вас устроит, встретиться в пятницу в 11 утра в кафе платан на Бьюкенен-Стрит». Секунду спустя пришёл утвердительный ответ. От предвкушения свело желудок. Правильно ли я поступила? Совсем скоро всё должно было проясниться. Пока же мы взялись за изучение ассортимента кремов от Лулу Старк. Делали мы это осторожно, чтобы Афина ничего не заподозрила. Договаривались в неурочное время, переписывались и не болтали у всех на виду. Нам на руку играло то, что большинство коллег считали нас врагами. Как-никак Кэрри получила работу, о которой мечтала я. Никто не мог даже заподозрить, что мы сотрудничаем. Цена крема для глаз от Лулу и в самом деле была неслыханной. Мини-баночка вроде тех, у которых обычно дают джемы в отелях, стоила более 300 фунтов. И это предлагала женщина, которая помимо остроумных комедийных номеров часто выступала за социальную интеграцию и использовала свой авторитет в борьбе против бедности. Я посоветовала Кэрри обратиться в пресс-службу, занимающуюся раскруткой новой гаммы «Звёздная пыль», и задать им несколько вопросов. «Начнём с них, а потом неплохо бы поговорить с самой Лулу, послушать её версию». Кэрри зарделась до кончиков молочно-шоколадных волос. «Просто не знаю, как тебе благодарить, Леони». «Отблагодаришь, когда наше расследование упомянут в центральных новостях», — скромно отшутилась я. Пока Кэрри названивала пиарщиком Лулу, я связывалась с её агентом, где сразу же наткнулась на бетонную стену. «Лулу в самом разгаре репетиций тура Речь не только обо мне», — отрезал один из её менеджеров. «Я передам ей, что вы звонили». Остаток недели прошёл с переменным успехом. Кэрри удалось заполучить несколько цитат у представителей Лулу о том, что новые средства – революция в уходе за кожей, отразившая самые передовые научные исследования, а также поговорить с филантропической организацией для бедных, послом которой выступала Лулу. Там признались, что удивлены и обеспокоены тем, что мисс Старк участвует в таком дорогостоящем предприятии. «Отлично!» Улыбнулась я Кэрри, стоя с ней у перил пожарной лестницы. «Я продолжу донимать агентов Лулу. Они ещё с неделю поупрямятся, а потом поймут, что не поговорить с нами себе дороже». «А я прощупаю ещё парочку благотворительных фондов, с которыми она работает», — подхватила Кэрри. «Давай», — ответила я и, подумав, добавила. «Странная история». Я, конечно, не знаю Лулу Старк лично, но она всегда производила впечатление искреннего человека. «Да, ты права», — коллега покрутилась на каблуках кожаных сапог. «Если честно, Леони, мне тут начинает нравиться, и все благодаря тебе». Я изобразила радостное лицо. «Правда? Только смотри, не очень то увлекайся, а то выдашь нас ненароком». С приближением пятницы меня всё больше охватывало волнение по поводу предстоящей встречи с Флином Телботом. Как я не пыталась разогнать сомнения, меня не оставляло чувство, что я недостаточно хорошо всё обдумала. Кстати, отличная фраза для моего надгробия. Наступила пятница. Так и не успев как следует подготовиться, я очутилась в знаменитой чайной на Бьюкеннон-стрит. Платан отличала атмосфера благородного декаданса подчеркивающая статус кафе как старейшего заведения подобного рода в Глазго. Я взяла себе чай и села за столик в дальнем конце зала, изо всех сил стараясь слиться с интерьером и делать вид, что не смотрю на вход. Самый юмор был в том, что, ожидая появления Флина Телбота, я понятия не имела, как он выглядит. Я сто раз перепроверила на странице в Фейсбуке Facebook Проект Метаплатформс Инс» деятельность которая признана экстремистской и запрещена. Не было ни одной личной фотографии, а в других соцсетях я его вообще не нашла. По моим прикидкам, ему должно было перевалить за 70. Других подсказок, кроме упоминания в сообщении, что он будет в белой рубашке и темно-синем жилете, я не имела. Я представляла себе эдакого молодящегося лавеласа, дамского угодника, цепляющегося за последние остатки былой привлекательности. Как я могла не поддаться соблазну и не начать выстраивать всякие предположения о том, с кем собиралась встретиться? Что он за человек? Похоже, он давным-давно уехал с женой в Африку, но не вернулся через год, как предполагал. Его что-то удержало? Почему он нарушил данное Лили обещание? Кроме того, в какой-то момент он, видимо, всё же вернулся в Шотландию, хотя и не в Мэривуд, а бедная Лили так с тех пор и не оправилась. Превратила Мэривуд чуть ли не в святилище. По-моему, этот Телбот того не стоил. Даже стало жаль его жену и Лили. Они, несомненно, заслуживали большего. Я глотнула чаю из изящной чашечки с блюдцем, пытаясь отогнать охватившее меня раздражение — И чтобы отвлечься, занялась созерцанием обстановки. Сеть чайных платан была отделана в стиле Чарльза Рэйни Макинтоша. Вокруг квадратных и круглых столов с белоснежными скатертями стояли коричневые стулья с высокими спинками. Вход украшали рождественские остролистые, банты и серебристая ёлка, на которой вместо шаров и игрушек красовались подстаканники и ручки Макинтоша. Меню подавали в папке из чёрной кожи. Напротив, через дорогу, находился магазин подарков в том же стиле, где в окружении белых стен и серебряных шкафчиков с подсветкой продавали всякую всячину, от ароматических свечей до картины часов. В чайную вошли две стильно одетые женщины, их проводили к свободному столику. Во мне зашевелилось нехорошее предчувствие. Я проверила время. Флинт Элбот опаздывал на пять минут. Словно составляя в голове фотопортрет, я представила себе статного джентльмена с морщинистым, загорелым лицом и пронзительными глазами. «Стоп! Это не он?» В дверях возник высокий, уверенного вида мужчина с седущей велюрой и принялся озираться по сторонам. «Наверняка он». Я вскочила со стула, чуть не опрокинув при этом чайник, как раз тогда, когда мужчина заулыбался даме у окна. Он подошёл к ней, и они обнялись. «Значит, не он». Под недоуменным взглядом официантки я опустилась обратно. «Может, передумал? Решил не приходить?» Я сунула руку, висевшую на стуле сумку, и вынула адресованное «Лили» письмо. «Нет, чтоб честно написать, что не намерен возвращаться». А если смолодушничал перед ней, то уж меня-то тем более способен продинамить. Неужели я зря теряю время? Письмо придётся вернуть. Следует хорошенько продумать, как это сделать. Очень не хотелось, чтобы Лили заподозрила меня в том, что я обыскивала Мэривуд. Прошло ещё несколько минут. Я долила себе остатки чая, собираясь допить его и уйти. Нечего было ввязываться. Сама виновата. А этот тип просто струсил. «Леони Бакстер?» Я резко вскинула голову и очутилась лицом к лицу с обладателем потрясающих глаз цвета кованого серебра. На шее у него висел фотоаппарат. «Ой, простите», — сказал он вовсе не извиняющимся тоном. Парень снял с шеи фотоаппарат и положил на стол. Высокий, с копной темных кудрей, которые он откинул с точенного лица на подбородке. Едва заметная щетина, дерзко изогнутые густые брови. В его чертах проглядывало что-то волчье. На вид я дала бы ему лет около тридцати. Парень был настолько привлекателен, что я тут же почувствовала себя неуверенно. «Кто он? Может, обознался?» Я открыла была рот, чтобы спросить, только теперь заметив его белую рубашку и темно-синий жилет. Всё ещё с открытым ртом я поднялась со стула. Парень протянул руку и произнёс сильным шотландским выговором. «Привет, я Флинт Элботт».